Илья. Как из славного из города из Мурома. Строчка засевшая в голове со школы, так же прочно, как и не лепали ныбяшить, или мой дядя самых честных правил. Ещё картина Васнецова. Три богатыря на фоне серенького, неспокойного неба. Самый статный, серебров бороде, Илья Муромец. Ладонько с орьком, вглядывается вдаль из тех же амбаров в детской памяти фильм старый с трещинками и ямуромец спорит с князем вытаскивает из мешка соловья разбойника соловей свистит народ разлетается дальше уже не так отчётливо стихотворение Алексея Толстого в жаркий полдень едет бором дедушка Илья ещё мультфильм ещё первый русский аэроплан Илья Муромец Огромный, неуклюжий, сто пять километров в час. То, что Илья Муромец, тот самый дедушка Илья, самолет и богатырь, был святым, я узнал значительно позже. Его звали Илья, что значит «мой бог». Имя, данное в честь пророка Ильи, особо почитаемого в славянских землях. Илья, пророк, очищал Израиль от идолов и пророков Дубравных. Илья Муромский, Русь от нечистой силы и врагов веры христианские. 30 лет он пролежал на печи, лежал, тяжко поворачиваясь боку на бок, морщись от привычной боли. Лишь по надобье, сжав зубы, спускался, оперевшись о плечи родни. Помогать ему в этом должны двое или трое. Велик собой и тяжёл был Илья. Потом также, сжав зубы, лез обратно. Скорее всего, позвоночная травма. Следы её обнаружит медицинская комиссия, обследовавшая мощи святого в 1988 году. Изсилили Илью, по преданию, калики перехожие. В дореволюционных изданиях сообщалось, что под видом калик зашёл к Илье в избу Христос с двумя апостолами. В советских это указание опускалось. Рост, замеренный той же комиссией, 177 см. Для 12 века великан. Даже в начале 19-го средний рост солдат французской армии, одной из сильнейших в Европе, был всего 161 см. Получив исцеление, Илья испросил у отца матери дозволения отъити в землю дальнюю, в Киев. Старики, обрадованные исцелением сына, не возражали. В пути положил начало подвигам своим град Чернигов и Стезю к ограду Киеву, освобождая и врагов веры христианские истребляя. На предложение черниговцев стать их воеводой ответил отказом и поступил на службу к киевскому князю. «Да не так мы единому некому граду, но всему народу службу сослуживши». Когда и почему Илья сменил кольчугу на монашескую рясу, неизвестно. Мы вообще мало что о них знаем, о тех пещерских монахах, даже о Несторе пещерском, знаменитом Несторе летописце. Человек, создавший историю, откуда есть пошла русская земля, о своей личной истории умалчал. Невежда я и недалёк умом, не обучен к тому же я никакому искусству. Негоже чернорису сур суждать о себе много. Судя по отсутствию его жития в Киево-Печерском потереке, вынычувствии Илья Муромский успел пробыть не так долго. Однако вполне достаточно, чтобы в 1643 году быть прославленным в реке святых. Медицинская комиссия установила и возраст, до которого дожил Илья. Пятьдесят пять. Солидный возраст для того времени. Дедушка Илья. На теле Ильи экспертиза обнаружила несколько ран. Две серьёзные. Одна на руке, другая в области сердца. Она, вероятно, и стала причиной его смерти. Погиб в бою. что заставило монаха-воина в последний раз взяться за оружие, осталось неизвестным. Он и правда происходил из славного Мурома, из села Карачарова, что к югу от города. В те времена Муром был частью Черниговского княжества. В 1127 году выделился в самостоятельное княжество Муромско-Рязанское. С Муромом связаны и имена двух других известных святых — Петра и Февронии. Только жили они там столетием позже. Ныне Муром – обычный провинциальный городок, административный центр Владимирской области. Население – 113 тысяч. Памятник Илье Муромцу в парке культуры имени Ленина. В микрорайоне Карачарова, в местной церкви святых Гурия, Самона и Авива – икона преподобного Ильи с частицами его мощей. Илью Муромца долго очищали от христианства, долго и старательно. Не только в советское время, начиная с того же дедушки Ильи Толстого. «От царьградских откурений голова болит», — жалуется богатырь. Досадило дедушки кождение церкви ладаном. Хотя в самих былинах говорилось, что Илья и крест клал по писаному, и поклоны по ученому, и крестил глаза на икону святых очей. Но всё это не вписывалось в языческий образ богатыря и вычищалось. Во второй половине XIX века русское образованное общество открывает для себя древнерусский эпос. В музыке, в стихах, в живописи оживают эпические богатыри, огромные, бородатые, с клокочущей силушкой. Романтический культ язычества, почвы, народности. «Вагнеровские зигфриды в русских кольчугах». Полвек спустя, в 1936 году, пролетарский поэт Демьян Бедный уже напрямую попытается использовать богатырскую тему для антирелигиозной пропаганды. По заказу Московского камерного театра он пишет либретто для оперы-фарса «Богатыри». «Думаю, возьму-ка я эту пьяную брашку князя Владимира после крещения». излагал главную идею своего опуса товарищ Демьян. Спектакль, правда, вскоре был снят, а троица самих основоположников, глядевшие с советских плакатов и транспарантов, поразительно напоминала трёх богатырей. В Марксе, самом старшем, бородатом и коренастом, проглядывали черты Юлии. Ещё больше смахивал на Восценцовского Илью в советских кино и прочих изображениях другой Илья, Ульянов. Отец Ленина. Перефразируя известное изречение Маркса: история начинается эпосом и заканчивается фарсом. Впрочем, есть и ещё более точные изречения, даже не требующие перефразирования, ибо проходит образ мира сего. Проходит образ, отшелушиваются наслоения, трескается эспайца-лакировка. Сквозь кольчугу бактерия проступает вятхяя манашевская риза. Сквозь могучую богатырскую плоть, нетленные мощи, с десницей, сложной для крестного знамения. Сквозь сказочного богатыря Илью Муромского, святой преподобный Илья Печерский. Память его отмечает с 1 января по новому стилю. Случайное календарное совпадение, а может и не совсем случайное, чтобы в самую сказочную ночь года в церквях звучал акафист былинному богатырю, преподобному Илии Муромцу Воиводи сил земли русской, воину царя Христа и заступнику Руси святой, славному в обраниях и неодолимому вратах, дивному богатырю Илии Муромцу песнь хвалебную воспоём.